Глава 60. Нет, господа, я право не понимаю, чего вы от меня хотите. Пьер Меркадье вскинул глаза и посмотрел на посетителей вежливым и равнодушным взглядом. У него сидели коротконогий силач Рабинель, у которого лицо, похожее на перезрелую грушу, было в эту минуту сидя за багровым, апоплексическим. Галстук, как всегда, съехал на сторону, а от воротничка отскочила с запонка. Был тут еще другой учитель, Жофре, в развивающейся крылатке, тощий, бесконечно длинный, с подслеповатыми глазами, без бровей и ресниц. За их спинами прятался Мейер и слушался совсем и смутившись, ибо из-за него-то и разгорелся спор. Говорили уже полчаса. На столе горела большая керосиновая лампа, время от времени она коптила, и тогда Пьер Меркадье подправлял фитиль. По углам сгущался мрак, у стены праздно стоял раскрытый рояль, на который Мейер поглядывал из-под тишка. Тень людей вытягивались до самого потолка. — Слушайте, Меркадье! — загремел Рубинель, и манишка его чуть не слетела. — Сказано вам, черт поделитесь! то мы четверо уже договорились. «Что ж, вас четверо? Вот и прекрасно. Вы вполне можете обойтись и без меня». Жофре подался вперед, ближе к свету и, подняв палец, проговорил задумчиво. «Погодите, дорогой Рабинаэль, дайте я скажу, а то вы всегда как паровой котел, который того и гляди взорвется. Убедить надо, убедить человека». Нефтадье, дорогой друг, я не могу поверить, что вы антисемит. Я антисемит? Вот так отмочили. Послушайте, Меер, они говорят, что я антисемит. Да ответьте же им. растолкуйте. Кто у вас друг в этом городе? Кто вас принимает в своем доме? Вот эти господа? Ничего подобного. А у меня в доме вы бываете ежедневно. Ну... «Разве я лгу? Вы же видите, господа, Мейер сам это признает. Докажите мне, что вы в своей повседневной жизни делаете для евреев что-нибудь хорошее, и тогда можете считать меня антисемитом. Но сначала докажите. Я и вдруг антисемит. Нет, это уж слишком». «Жофре, ваша дипломатия успеха не имела», — сказал рабинель «Позвольте уж я сам». «Объясню. Не припирайтесь. Я, кажется, понял вас. Понял». И Меркабье тихонько хитикнул. «Я все изложу вкратце». За неделю у Мейера три раза выбивали окна. Его оскорбляли и на улице, и в лице, и угрожали ему смертью, и... Кто его травил, об этом сейчас говорить не будем, но травля на лицо. И вот, чтобы положить ей конец... Четверо учителей, считая мэра и самых лучших побуждений, решили, что случай этот затрагивает всю нашу корпорацию и намереваются поставить свои подписи под коллективным протестом, который они желают подать директору лицея, а также направить его в министерство и опубликовать печати. Правильно я говорю? Да, но... Что именно вы намереваетесь заявить В этом протесте мне не совсем ясно, да это меня не смутило бы. Но самый принцип, принцип, декларация такого рода – опасный прецедент. Придется на каждом шагу выступать с публичными протестами. В наше время люди слишком переоценивают значение своих подписей и своего престижа. Не мешает быть поскромнее. Мы ведь всего-навсего преподаватели средней школы. Какой вес имеют наши имена? Никакого. Каждый из нас в отдельности, основываясь на своем маленьком звании, может претендовать на известный авторитет в глазах, ну, скажем, начальника полицейского участка своего квартала. Это еще туда-сюда. Но ведь вы желаете создать некий синдикат, картель, А я прекрасно вижу опасность таких коалиций, которые черпают свой сомнительный авторитет не в индивидуальной ценности человека, а в количестве объединившихся субъектов. Мы с вами чиновники. Тут Рабинели опять взорвало. Вот оно. Чиновники, теперь все ясно. Страх вас одолевает меркадье. Боитесь места потерять карьеру испортить. Но уж это было чересчур несправедливо. Пьер возвел глаза к небу, потом обратил их на своего багрового от негодования коллегу, и, как всегда, взгляд его говорил, что совесть у него чиста и спокойна. Если б я захотел, Рабинель, как бы я сконфузил вас, вам было бы очень стыдно за то, что вы сейчас сказали. Да еще в этот день, в эту минуту. Но я отбрасываю аргументы, которые мне очень легко было бы представить. Поставились бы вы приписывать мне такие низкие чувства? Тут вмешался глубоко взволнованный Мейер. Нет, нет, Меркадье, никто вас не подозревает. Я вас прекрасно знаю. Робинель добрая душа, но ужасно вспыльчиво, он сказал, не подумавши. Робинель пробурчал что-то невнятное, а Жофре пошевелил отсутствующими бродями Меркаде жестом показал, что он выше оскорблений, и продолжал свою речь. Дорогой мэр, дорогие коллеги, неужели вы не видите, что своим выступлением вы превратите частный случай, конечно, достойный всяческого осуждения, в дело государственной важности, в пример в орудие борьбы против антисемитизма, а делать это чрезвычайно неудобно и даже опасно, во всяком случае опасно для Мейера. Раз вы воспользуетесь его именем как знаменем, его враги ожесточатся, и у нас появится дело Мейера. Вообще надо сказать, что, признавая существование у нас антисемитизма, нападая на антисемитизм, Мы лишь подогреваем его. Гораздо лучше будет игнорировать его, не давать ему пищи. Аж, друзья мои, как вы неосторожны! Мейер с беспокойством посмотрел на Меркадье, потом на обоих своих коллег. Жофре раздумчиво покачал головой. Рубинель пробормотал что-то невнятное. Мейер прижал руку к груди, сердце его бешено колотилось. Боже мой, Меркадье прав, устами его глагорит само благоразумие. Какую оплошность они чуть было не совершили. Пьер старательно развивал свою мысль. Я признаю, конечно, что для таких людей, как мы с вами, людей, деятельность которых ограничена узкими рамками их специальности, очень соблазнительно возможность вдруг броситься в волны политики. Познать ее бури, Тем более, что в данном случае нас толкает на это наше сердце, наша гуманность. Вступить на такой путь очень легко. Но ведь сама профессия педагога обязывает нас выработать в себе выдержку и относиться ко всему строго критически. Область политики чрезвычайно сложна, нам там совсем не место. И разрешите мне говорить, с вами как историку. Да, господа, как историку. Разве изучение истории не показывает нам, каким ужасным заблуждением подвержено общественное мнение, как ошибочно судят современники о том или ином событии? Разве история не учит нас осторожности? И как историк я обязан руководствоваться в своих действиях строго научными суждениями хотя очень многое, и в частности моя личная дружба с Мейром могло бы помешать этой объективности. Нет, и еще раз нет. В нашей профессии есть своя иерархия, и ей следует подчиняться. Есть министр, есть правительство, да в конце концов есть у нас правительство или у нас его нет. Куда вас сейчас хотят завлечь? Это совершенно ясно. Кое-кто желает оказать давление на правительство в связи с делом Дрейфуса, которое сплошь и рядом не ради сокращения, а символически именует просто делом. Так вот, это дело с большой буквы стараются раздуть, притягивая к нему всякие злополучные инциденты, происходящие в нашем городке или в других местах, но имеющие лишь местное значение, чисто местное, ибо никакой связи между ними нет. И таким образом, вместо необходимого упрощения, перед нами путаница, вместо ясности потемки. Вместо того, чтобы пролить свет на дело капитана Дрейфуса, бывшего капитана Дрейфуса, к произвольно пытаются пристегнуть кое-какие неприятности, постигшие таких людей, как наш славный друг Мейер, у людей, которых никто и не думает обвинять в шпионаже или в государственной измене. Отдельные, ничем не связанные между собой и факты, стараются представить как звенья одной цепи, приписывают их массовому безумию, весьма прискорбному для меня, Для нас с вами, господа. Ах, нет, тысячу раз нет. Верно, сказал Жофре. Вот видите, литовал Пьер, Жофре согласен со мной. Никакой политики, никакой политики. Недавно я был в Париже, я видел там, что люди, которых я знаю уже много лет, из-за всех этих нелепостей совершенно потеряли рассудок. Они гадают по почеркам, виновен или невиновен осужденный дрейфус. Скоро чего доброго начнут гадать об этом на кофейной гуще. Разумеется, плачевные эксцессы вроде тех, ареной которых явился наш город, возвращают нас к нравам средневековья. Но, умоляю вас, дорогие коллеги, не будем вмешиваться. Мы не можем прибегать к действиям, недостойным современной интеллигенции которая восприняла высокий научный скептицизм и вооружена критической мыслью, критической мыслью. Мейер хорошо знает, что в случае нужды он всегда найдет здесь, в моем доме, убежище. И я не хочу лишить его этого убежища, поставив под протестом свое имя. Ведь тогда толпа бросится сюда и будет преследовать бедного Мейера даже под моей кровлей. Нет, тысячу раз нет. Робинель попытался возражать, но доводом преподавателя естествознания повредило обычное его запальчивость. Разговор принял сумбурный характер, все пошло на смарку, и они разошлись, ничего не порешив. Когда дверь за посетителями закрылась, Пьер Меркадье вздохнул с облегчением каком-то блаженном упоении. Он думал о тайне, которую держал про себя во время этой встречи, не выдав ее ни единым намеком. Из-за нее все эти три волнения стали для него такими мелкими, такими жалкими. Он вернулся в кабинет, перечитал письмо, написанное им господину де Кастро, аккуратно согнул листок и вложил его в конверт. У Крея был горький вкус, горечь судьбы.